Глава двадцать восьмая Я должна была уделять ей больше внимания. Я была слишком взбудоражена тем, что у меня появился парень и совершенно забыла о маме. Забыла, что при каждом шаге у нее болит колено. Забыла, что у нее жестоко отняли лучшего друга. и постоянного спутника. Забыла, что она одна целыми днями. Я старалась не зарыдать всю дорогу к больнице, но так и не смогла. Либби не произнесла слова «самоубийство», но в этом и не было необходимости. Когда мы с Логаном подъехали к дому, по ее опухшему лицу я сразу поняла, что она плакала. И она снова расплакалась, когда рассказывала, как помогла Эвану затащить маму в машину. Леби пыталась приободрить меня, заверив, что все будет хорошо. Но от этого мне только стало хуже, потому что если все и правда будет хорошо, нет нужды об этом говорить. А если Пана она в это на самом деле верила, то так не рыдала бы. Либи предложила довести меня до больницы, но Логан настоял, что сделает это сам. Я совершенно расклеилась, но он ничего не сказал, даже не посмотрел на меня. В какой-то момент он попытался взять меня за руку, но я не ответила на пожатие, и он отпустил мою ладонь. Я думала, что смерть папы — это худшее, что может случиться в жизни. Но папа умер случайно, а если умрет мама, виновата буду я. Это я убью ее своим эгоизмом. Я знаю, дети иногда винят себя в том, что с родителями случилось что-то плохое, но в данном случае это чистая правда. Когда она не появилась на соревнованиях, мне следовало понять что-то не так. Она всегда приходила на соревнования. Она не из тех мам, которые во время гонки пробиваются в первые ряды зрителей и кричат: Ну, давай, давай! Но она всегда была там, на трибуне, и молча болела за меня. Однако сегодня она впервые не пришла, а я впервые даже не обратила на это внимания. Может, меня изменили деньги? Когда-то я была вполне приличным человеком, заботливой и почтительной дочерью, а теперь просто дрянь. Говорят, деньги развращают, и я живое тому доказательство. Я вспомнила прежнюю жизнь, когда мы были бедными. Мы не могли позволить себе дизайнерскую одежду или сушу в ресторанах, но почему-то жизнь все равно казалась наполненной. Я предпочла бы покупать не чьи-то когда-то любимые джинсы и свитера секонд-хенде, но они были не так уж плохи. Мама превращала это в игру, кто поймает лучшую улов за пятьдесят баксов. Я всегда выигрывала. Приза не было, не считая удовлетворения, когда я в очередной раз говорила папе, как переиграла маму в шопинге. Нам многого не хватало, но при этом у нас было куда больше, чем сейчас. Больше времени вместе, больше смеха, больше возможности побыть собой. Я вдруг поняла, что счастье не купишь за деньги, однако они легко могут его отнять. Я думала, что Логан просто подвезет меня к больнице, но он припарковал машину и пошел вместе со мной. Маму уже поместили в отдельную палату и разрешили нам к ней зайти. Мы вошли туда молча. Я слишком ненавидела себя, чтобы говорить. А что сказать девочке, которая довела мать до попытки самоубийства? Я нравилась Логану, но если он узнает, какое я чудовище, то выкинет меня, как скисшее молоко. Дверь в палату была открыта, мама спала, она была очень бледная, из носа у нее торчала трубка, мне одновременно хотелось броситься к ней и убежать, поэтому я просто застыла на месте как дура. Со слов Лебби я поняла, что ее нашел Эван, поэтому не удивилась, что он сидит у ее кровати. Он как будто охранял ее сон. Я не могла решить, милая это или пугающе. Да и кто я такая, чтобы судить? Увидев меня, он встал. «Саванна», — сказал он, — «мне так жаль». Я заплакала, потому что это я должна была извиняться. Он как будто хотел обнять меня, И я не знала, как к этому относиться. Он спас мамину ногу, а теперь и жизнь. До сих пор я хотела видеть в нем врага. Но что, если на самом деле это совсем не так? «Привет, я Логан», — произнес Логан, парень с Саванны. На секунду между ними повисла напряженная тишина. Или я это лишь вообразила, потому что знала. Я не заслуживала бойфренда. И, может, Эван тоже это понимал. Эван. Представился он, друг семьи. Эван отступил, чтобы я могла занять место у маминой кровати. Мы оставим тебя наедине с ней, мягко сказал он и посмотрел на Логана. Ты хочешь остаться с ней наедине, малыш? Спросил Логан, и я кивнула, хотя и не была уверена. Когда мама была в больнице в прошлый раз, я прибиралась к ней в постели, всю ночь лежала рядом, оберегая ее. как она когда-то оберегала меня. Но я ее подвела. Я не заслуживаю ни ее общества, ни утешения. Я наклонилась. «Прости, мамочка!» Прошептала я ей в щеку, но мама не пошевелилась. Я схватила ее за руку. «Теперь я с тобой!» Я была так близко к ней, что почти слышала ее сердцебиение. Я зажмурилась и стала молча молиться. «Пожалуйста, Господи, я все отдам, только пусть она поправится», — молилась я не словами, а сердцем. Я положила голову рядом с ней и стала ждать, ответит ли Господь на мои молитвы. Либби. Три месяца назад. «Я могу взять какой угодно топпинг?» Спросила Марго, глядя на контейнеры с разноцветными конфетами в кафе-мороженом с автоматами самообслуживания. Мне было не слишком приятно тратить на сладости сумму, на которую мы вполне могли все вместе поехать в Диснейленд, но девочек уже давно пора было чем-то порадовать, и я решила, что мороженое как раз подойдет. Им нравилось смотреть, как из автомата вытекает похожая на взбитые сливки масса, и самим нажимать на рычаг. Нас поражало разнообразие необычных вкусов. Немецкий шоколадный пирог, лимонный бисквит, чешский красный бархат. Обязательно нужно было попробовать все. «Конечно», — ответила я. Ассортимент топпингов был просто ошеломительный. Мармеладные червячки, печенье Орео, клубника, киви, шоколадная помадка — самый страшный кошмар дантиста. «Бери, что хочешь». «Даже если это будет стоить дороже!» Я услышала в голосе дочери тревогу, и у меня сжалось сердце. Мои родители никогда не беспокоились о деньгах. Мы жили в прекрасном доме, где было достаточно места для семьи из пяти человек. Мы с сестрами никогда не боролись за ванную, потому что у каждой была своя. У мамы имелись кабинет для чтения, музыкальная комната для игры на фортепиано, и гардеробные с таким количеством обуви, что до некоторых пар приходилось добираться по лестнице. Когда вещи старели, машина, телевизор, мебель в гостиной, мы их заменяли. Родители иногда обсуждали детали, какого цвета, размера, кожа или бархат, но цену никогда. Мы всегда принимали решение, исходя из того, что нам нравится, арендуем лыжный домик в Аспине или в стол. Поедем на Барбадос или в Грецию, купим Мерседес или БМВ. Мы никогда не задавали вопрос, что дешевле. Лишь, что ты предпочитаешь? Большинство людей, вероятно, сочтут меня избалованной. Теперь я понимаю, что ненормально всегда получать, что хочешь. Но я никогда не знала другой жизни. Мы с сестрами не были неблагодарными. Мы всегда говорили спасибо и помогали по дому. но нам никогда не отказывали в чем то из-за слишком высокой стоимости. Я не боялась разориться, потому что не привыкла беспокоиться о деньгах, пока не пришлось. С тех пор, как карьера Энди застопорилась, я покупала вещи только исходя из цены. Я выбирала спагетти за 99 центов, а не те, что по доллару 79. Покупала неизвестные бренды, вырезала купоны, и следила за распродажами. Каждая покупка тщательно взвешивалась. Если цена меня не устраивала, я не покупала. И это было мне в новинку. Раньше у меня была прислуга, но больше мы не могли этого себе позволить. Первый — мы уволили приходящую раз в неделю домработницу. Теперь я сама занималась стиркой, мыла полы и драила туалеты. Вскоре после расставания с Розой мы сократили работу садовника Теперь он приходил не раз в неделю, а раз в месяц. Он косил лужайку и подстригал деревья. У меня не было нужных инструментов, а я пропалывала сад сгребала листья и сосновые иголки. Мы перестали ходить в рестораны и ездить в Диснейленд. Я стала для девочек учительницей рисования, поскольку танцы им пришлось бросить. Меня не расстраивало, что приходится этим заниматься, но все же я была несчастна. Я больше не знала, кто я, не узнавала собственные мысли. Подожду распродажу. Или, может, онлайн дешевле. Или слова, которые говорила девочкам. Ты можешь надеть это платье еще раз? Нет, малину мы покупать не будем. Кто эта женщина? Точно не я. Я никогда не запретила бы детям брать в магазине малину. Я никогда бы не стала продавать драгоценности, чтобы купить еды. Но люди меняются. Иногда к лучшему, иногда нет. «Гулять так гулять, детка», — сказала я дочери. А потом молча задумалась, что случилось со мной прежней.